перебежчик. Она сказала правду о двойниках, но солгала про все остальное. Через четыре дня Скэнлон оставил сообщение Роуэн. Еще через два следующие. А пока ждал призрака, засовывавшего палец ему в задницу, чтобы тот пришел и побольше рассказал о доисторической биохимии. Но он так и не появился. Теперь и другие духи навещали его не слишком часто, а когда все таки приходили, то практически ничего не говорили. Роуэн не ответила на звонки Сканлана. Терпение обернулось неуверенностью. Неуверенность затлела убежденностью, а та стала медленно кипеть. «Заперт здесь уже три грёбаные недели. Она...» Наносит мне десятиминутный визит вежливости. Десять вшивых минут, чтобы провякать. Мои эксперты решили, что вы не правы, и это же азы, даже странно, что вы их не заметили. А Потом уходит. Сука, просто улыбается и уходит. А знаешь, что мне надо было сделать? Рычал он на телеоператора стояла середина дня но ему было уже совершенно наплевать никто не слушал его здесь бросили может и вообще позабыли о нем надо было пробить дыру в этой херовой мембране пока роуэн там стояла запустить то что здесь летает прямо ей в легкие спорим это вдохновило бы ее на поиск некоторых ответов Он знал, что это всего лишь фантазия. Мембрана отличалась невероятной эластичностью и неимоверной прочностью. Даже если бы ему удалось ее прорезать, та бы заросла, прежде чем хоть одна газовая молекула проникла наружу. И все равно думать о такой возможности было очень приятно. Хотя и недостаточно. Скэнлон схватил стул и метнул его в окно. Пленка поймала его обтягивающей перчаткой, облепила форму, позволила чуть ли не упасть на пол с другой стороны, а потом медленно выпрямилась, снова став двухмерной. Целёхонький стул перевалился обратно в камеру. И «Только подумать! Она ещё имела дерзость читать ему лекции!» Тупые нотации про домашний арест. Как будто поймал на какой-то лжи, когда он предположил, что вампиры останутся на месте и никуда не уйдут. Как будто подумал, что он их прикрывает. Да, он знал о них больше, чем кто-либо. Но это не значило, что он один из них. Это не значило. «Мы могли бы обращаться с вами получше». — сказал Лабин там напоследок. — Мы. Словно говорил за всех. Словно, наконец, они приняли его. Словно. Но вампиры — товар порченный. Всегда им были. В том и состояла цель. Как мог Ив стать членом в подобном клубе? Хотя теперь он точно знал одно. Он бы лучше стал вампиром, чем одним из этих сволочей наверху. Теперь это стало очевидно. Теперь, когда все претензии отпали, и никто даже не заботился о том, чтобы с ним поговорить. Они использовали его, а теперь выбросили, так же, как и рифтеров. Разумеется, глубоко внутри он всегда знал об этом, но пытался отрицать держал под спудом многих лет приспособленчества, добрых намерений и ошибочных попыток соответствовать. Эти люди были его врагами. Всегда. И сейчас они держали его за яйца. Он крутанулся и ударил кулаком по диагностическому столу. Даже боли не появилось. Он продолжил, пока ее не почувствовал, тяжело дыша, Отдуваясь с окровавленными, кулаками, он оглянулся вокруг, ища, чтобы разбить. Телеоператор проснулся и успел только зашипеть и заискриться, когда стул врезался ему в середину туловища. Какое-то время одна из рук судорожно билась. Легкий запах горящей изоляции. И больше ничего. Лишь слегка покореженный телеоп... Заснул над мусором изломанных парадигм. «Совет дня!» — прорычал ему Сканлон, «Никогда не доверяй сухопутной крысе!»